Глава 14 Жемчужина. Его голос был мягким, а дыхание долгим, словно вздох, пронесшийся сквозь ее душу. Хасыму была поражена, услышав, как он назвал имя Хэсяо Она была в недоумении, прежде чем приподнять брови, и спросить. Ты меня видишь? Дуан Сюй не ответил. Только тогда Хасыму поняла, что он смотрит не на нее. Его пристальный взгляд устремился далеко за пределы ее души, заглядывая ей за спину. Хэсэмо обернулась, чтобы проследить за его взглядом и увидела, что над рекой Гуань пролетают черные вороны. Эти вороны, похожие на черный проливной дождь, возбужденно каркали из-за полученной пищи и копошились вокруг жалких трупов хуцицев. Эта сцена была точно такой же, как в день ее прибытия в Лянчжоу. «Хэ Сяо, сяо. она здесь?» Дуансюй сказал это тихо. Ему не нужно было никому говорить об этом, но очевидно вороны напомнили ему о Хэ Сэму. Хэ сэму повернула голову и заглянула в глубокий, как океан, глаза Дуансюя. Сюя. В голове промелькнуло все, что происходило с момента их первой встречи до настоящего момента, и уголки ее губ медленно изогнулись. «Ты заметил меня с самого начала?» На улицах Лянчжоу, заполненных воронами, она стояла с мертвой головой в руках, и поскольку он заметил ее еще тогда, вороны ассоциировались у него с ней. «Значит, в тот день, на кладбище, ты подошел ко мне тоже специально, затем устроил так, чтобы я жила рядом Спросил меня о ветре, проверил мои пять чувств и прощупал меня шаг за шагом. Хасему покачал головой, поигрывая нефритовым колоном в форме фонаря королевы призраков в своей руке. Глаза ее заволокло кромешной тьмой, а Дуанцю все еще спокойно смотрел на стаю черных воронов над рекой Гуань. Какая храбрость! «Такому благородному господину не стоит стоять под опасной стеной. Однако ты хочешь там постоять, дабы просто проверить, не рухнет ли моя стена?» Он не мог слышать ее голоса, а ей не нужно было, чтобы он отвечал. Дуансю внезапно сделал шаг вперед, прошел сквозь тело ХСМУ и сказал своим подчиненным. «Пора заканчивать с этим». В тот момент, когда его тело и ее душа переплелись, Жемчужина в ее руке вдруг затрепетала, и эта необычная дрожь заставила Хасэму застыть на месте. Она недоверчиво оглянулась. Фигура Дуансюя скрылась среди солдат, став лишь черным силуэтом на фоне кипящего духовными огнями неба. «Сэму, тетушка приготовила для тебя подарок. Посмотри на эту жемчужину. Она всегда будет следовать за твоей душой». И ты сможешь использовать ее, чтобы связаться со мной в любое время. А когда я умру, ты сможешь связаться с моей родословной. И в ней есть еще одно особенное заклинание. Разве ты не спрашивала меня, каково это, быть человеком? Это заклинание позволит заимствовать пять чувств у человека, связанного с тобой этими чарами. Если жемчужина встретит того, кто выдержит связь с тобой, то, естественно, даст тебе об этом знать. Голос тети звучал в ее ушах так, словно он пронесся через более чем 300 лет. Тот, кто сможет создать с ней связь с помощью заклинания. Тот, кто сможет одолжить ей свои пять чувств. Тот, кто никогда прежде не появлялся за все эти 300 лет. Дуань-сюй, Дуань Шунси. смотрела на удаляющуюся спину Дуань-сюя, которая расплывалась в ночи и погружалась в тень воспоминаний. В ее воспоминаниях ее отец и мать, дяди и тетя все еще живы и все хорошо. С течением времени все изменилось, и то, что хранилось в этой жемчужине, желание, о котором она думала, что забыла, когда злобный призрак Фанчан отправился на поиски ХСМУ, чтобы доложить ей о выполнении приказа. Их владычица, королева призраков, находилась в уютной комнате богатого купца в Шоджоу, наблюдая за светом от лампы и в оцепенении подперев подбородок. Ее взгляд был пустым, и никто не знал, о чем она так задумалась. Хотя их владычица, королева призраков, была молода, но она всегда оставалась непостижимой и внушала ужас. Увидев его, взгляд ХСМУ слегка изменился, и она небрежно спросила, «Что ты здесь делаешь?» «Докладываю королеве. Шао -И Нинь казнена, а господин Гуань Хуай уже понес наказание. Однако я тоже виновен в укрывательстве Шао -И Нинь, поэтому я прибыл, чтобы доложить обо всем и понести свое наказание». «Это ведь Гуань Хуай попросил тебя явиться ко мне, не так ли? Этот скользкий тип. Ты же его подчиненный» почему наказывать тебя должна я? Когда Хасему взглянула на Фанчана, она заметила, что его руки, упертые в землю и сжатые в кулаки, дрожат от напряжения. Она замолчала на мгновение, затем скучающе улыбнулась и спросила. — И как у тебя только получается по-прежнему вести себя так вызывающе? Фанчан стиснул зубы и поднял глаза, чтобы посмотреть на Хасему. В его сердце было слишком много несправедливости, и в конце концов он не смог ее вынести. «Королева, этот подданный просто считает, что вы слишком неравнодушны к живым». не изначально стала злобным призраком из-за своей одержимости детьми. Ее натура тянулась к детям. Невозможно было запретить ей нападать на детей младше десяти лет. Разве злобным призракам не свойственно охотиться на живых?» подобно тому, как живые забивают скот для пищи. Разве это неестественно и неоправдано? Почему вы хотите наложить столько ограничений? Это же просто бессмысленно!» Молодой злобный призрак, одетый как ученый, с праведным и решительным характером. Услышав его слова, ХСМУ разразилась хохотом. Она встала и наклонилась, чтобы посмотреть настоящего на коленях Фанчана. «Смысл? Я озадачена!» «Неужели это по той причине, что в этом есть смысл? Вы все служите мне, как королеве призраков!» Фонарь королевы призраков на ее поясе внезапно загорелся, и на теле Фанчана вспыхнул призрачный огонь. Он закричал, замахал руками и ногами, отчаянно сопротивляясь и катаясь по земле, но безрезультатно. Хэсэму присела на корточки, посмотрела на катающегося по земле Фанчана и медленно произнесла, Злишься? Или ты в отчаянии? Почему я могу так унижать тебя, уничтожать, держать в руках и играть с тобой безо всякого смысла? Она щелкнула пальцами, и призрачный огонь внезапно погас, а Фанчан скрючился на земле, задыхаясь. ХСМУ приподняла его подбородок, заглянула в его возмущенные и испуганные глаза и мило улыбнулась. Те живые люди, которых ты убил перед смертью думали так же. Фанчан был потрясен. Хасему разжал руку и беззаботно сказала. «Оправдано? Что именно может быть оправдано? Что удобно и благоприятно для тебя? Это должно быть оправдано. Злобных призраков питают самые сильные их желания в этом мире. Дзянай любит деньги, Янькэ одержим властью, Гуаньхуай жаден до жизни». А ты в своей жизни неоднократно пытавшийся на потерпевший неудачу, жаждешь славы. Если злобный призрак не поддается контролю, если нет предела его желаниям, то это подобно самой глубокой бездне в мире. Фанчан долго молчал, потом опустился на землю и сказал: "Виноват, это все моя недальновидность". Хасему повернулась и подошла к столу, легко присела и взяла чашку с чаем, медленно покачивая ее в руке. Она не знала, насколько истинно его послушание, однако и она сама никогда не являлась той, кто полагался на добродетель при своем правлении. Хэсыму некоторое время потирала чашку с чаем и вдруг спросила. «Фанчан, как давно ты умер?» Фанчан на мгновение растерялся и ответил. «Королева, прошло уже более пятисот лет». «Ты еще помнишь, каково это — быть живым, по сравнению с тем, каково быть призраком?» «Ощущение того, что я жив, не могу ясно вспомнить», — Фончан Горько улыбнулся и сказал. «Но ощущение смерти очень глубокое». «Разве смерть не мгновенна?» «Нет, королева. Мне смерть казалась очень долгой. С того момента, как я провалился на экзамене в первый раз...» Я начал медленно умирать, и скорость смерти удваивалась с каждым последующим разом. Когда я, наконец, умер по дороге на экзамен, то это стало не началом смерти, а ее концом. Хасему молчала. Из щелей в окнах дул ветер, заставляя светильники раскачиваться, а свет в комнате меркнуть. Как говорится, что есть радость в жизни и что есть боль в смерти... Она проговорила. «Можешь идти, и не беспокой меня в ближайшее время». Фанчан поклонился ей, встал и ушел. Хасему достала жемчужину из-за пазухи и некоторое время рассматривала ее, словно хотела увидеть в ней какой-то ответ, но вдруг рассмеялась и сказала. «Какая разница? Такая возможность выпадает раз в жизни!» Выдержав паузу, она коротко позвала. Яньке. Справа от нее пронесся клубок зеленого дыма, и в нем появился человек в черном. На вид мужчине было лет двадцать семь, может, двадцать восемь. Он был высок, и лицо у него было такое же бледное, как у Фончана. У него были прямые брови и выразительные глаза. Черты лица были резкими и решительными, как лезвие ножа, губы плотно сжаты. Похоже, С ним было нелегко найти общий язык. Повелитель призрачного дворца, правый помощник царства призраков Яньке. Королева. Яньке слегка наклонился, поприветствовав ее. Хасыму нахмурилась и бросила на него взгляд, поэтому Яньке выпрямился и вместо этого сказал. Сыму. Король призраков умер более трехсот лет назад. Новая владычица была молода и только взошла на трон. Народ был в сомнениях, и когда их беспокойство вылилось в восстание, Дзян-Ай и Яньке, двое повелителей призрачных дворцов, помогли Хэсэму подавить его. Теперь, когда наступил мир, эти двое стали правым и левым помощниками царства призраков. И они были единственными двумя злобными призраками в их мире, которые могли называть Хэсэму ее настоящим именем. Хэсэму указала на стул рядом с собой и с милой улыбкой сказала Янь, присаживайся». Эта юная королева призраков всегда была темпераментной и могла в любой момент изменить свое отношение к происходящему. Все двадцать четыре повелителя призрачных дворцов дрожали от страха перед ней. И даже Янькэ и Дзянай были очень осторожны. Но обычно, когда Хэсэму называла его Янькэ, значит, они были королевой и подданным. Если Хасему называла его Аянем, они были друзьями. Янька немного расслабился, его плотно сжатые губы слегка разжались. Он подошел к стулу рядом с Хасему и сел. — Аянь, ты был очень занят в последнее время, не так ли? и вечно не при делах, а тебе, боюсь, пришлось разбираться со всеми крупными и мелкими делами в царстве призраков. Ты хорошо потрудился. Хэсэму, зачинщица всего этого, сказала это с непринужденной улыбкой, и было очевидно, что она не чувствует за собой никакой вины. Янька нахмурился, посмотрел на нее и спросил. «Как долго ты будешь отдыхать на этот раз?» «Допустим, полгода». «Полгода? Что это за место, царства призраков? Если их королева и дальше будет так лениться?» то эти беспокойные сердца могут стать неуправляемыми. Хэсму смотрела на Янька горящим взглядом. В ее глазах плескались какие-то сложные эмоции. Она вроде бы улыбалась, а вроде бы и нет. Так и не разобрать. Когда это я держала их под контролем? Разве я всегда не убивала, чтобы решить любую проблему? Пока они не могут победить меня, они должны служить мне. Она махнула рукой, Останавливая проповедь Яньке, и сказала: Помню, что Шунчжоу находится под твоей юрисдикцией. Да, я ищу блуждающую душу. Среди людей, погибших в древнем городе Шунчжоу, в восьмом месяце пятого года Тяньюань. Были ли те, кто превратился в блуждающих духов? Мне нужны их имена. Яньке на мгновение задержал на ХСМУ взгляд и спросил. Хорошо. — Ну, зачем тебе это? — Ну, а чем мне еще заняться? — Вот, ищу себе занятие поинтереснее. ХСМУ потерла жемчужину в руке. Яньке присмотрелся. На этот раз она была миниатюрной и милой девушкой, и, судя по ее расслабленному и счастливому поведению, она прекрасно проводила время за этим отдыхом. Только когда она овладевала кем-то, он мог видеть эту ее легкую и непринужденную улыбку. Янька вдруг вспомнил, как впервые встретил ее. Она была одета в белое и носила траур. Это неизменно загадочная молодая владычица царства призраков, выросшая в мире людей, подняла глаза и слегка улыбнулась. «Моего отца не стало, и они решили, что меня так легко запугать?» Затем она взяла фонарь королевы призраков, используя свой ужасающий талант, проложила себе путь через их царство, заставив замолчать всех, кто имел дурные намерения. Она действительно обладала всеобъемлющей ленью. Окно в комнате за спиной ХСМУ было открыто, и ветер вырывался через него, колыхая занавески по столу и заставляя их трепетать. В темноте за окном в свет духовных огней, который ярко сиял всю ночь, наконец-то медленно погас. Дань-Джи понесли тяжелые потери в результате тайной атаки, и Дуансюй вернулся с Великой Победой. Эта битва значительно подняла боевой дух Великой Лян и ослабила давление на поле боя в Юйчжоу. Но в это же время в Шочжоу вошла армия Хулань, поддерживающая Даньджи, и быстро отвоевала четыре города обратно. Армия Табай практически не оказала сопротивления. Одни отступили в Ляньчжоу. Попутно взорвав реку Гуань, другие сошлись в главном городе Шоджоу. Так что численность армии здесь за мгновение достигла 50 тысяч человек. Главный город Шоджоу, необходимый путь для подкрепления Данжи в Юй-Джоу, превратился в изолированный остров. Примечания. Брови мечи и глаза звезды. Идиома описывающая красивого мужчину с достойным и решительным характером, обычно относящиеся к человеку с прямыми как мечи бровями и яркими выразительными глазами. Такая конфигурация черт лица не только дает людям ощущение визуальной красоты, но и часто напоминает о том, что у человека внутри сильная воля и смелый характер».